Баал скорее известен лишь тем, кто читал средневековые трактаты о ведьмах и нечистой силе. Демонолог Джон Вейер в XVI веке открыл, что ханаанский бог был дьяволом, которому поклонялись как самому сильному существу. Имея тело паука и три головы, человека, жабы и кота, он будто бы обладает характерным хриплым голосом, учит быть хитрым и при случае невидимым. Найт заметил замешательство масонов в Королевской арке, когда попросил их объяснить значение Ехбулона или просто называл его имя. Некоторые дешифровали первую частицу, но никто не пошел далее. Но, может быть, Найт что-то напутал. Может быть, кто-то из масонов подсунул ему то, что он сам называл, Организованной дезинформации. И вся дьявольская часть Божественной Триады является выдумкой и клеветой на масонство. Ведь нелепо предполагать, чтобы одно из имен Бога было именем дьявола. Не будем торопиться с выводами. Обратимся к профессору Уорду, английскому авторитету в масонской работе, знатоку индийских и каббалистических систем. китайского секретного общества Хун и, кроме того, члена Королевского антропологического института. В книге «Объяснение степени Королевской арки», опубликованной задолго до нынешних бурь вокруг масонства, а точнее в Лондоне в 1925 году, мы встретим некоторые проясняющие дело моменты. Во-первых, объяснение мистического значения арки. Высшая ступень, Примечание. Имеется в виду, как мы объясняли весь пролет масонского строения от четвертой до восемнадцатой ступени включительно. «Вдохновляет своих членов самыми возвышенными идеями Бога», — говорится в эпиграфе. Но восприятие их возможно лишь мистически. Мистицизм является жизненной силой, стоящей за всеми религиями, тем, что делает их вашим личным делом. Истинная цель ступени — открытие названия Бога внутри человека. А ритуал помогает кандидатам достигнуть видений, познание сути Бога внутри собственного сердца. Уорд называет это «блаженное видение». Особенно осторожным профессор Уорд становится, когда в завуалированной манере, понятной, разумеется, лишь посвященным, переходит к словам. Так он называет имена, из которых состоит составное слово, оно же утерянное имя Бога. До конца он их не называет, чтобы не раскрыть масонскую тайну, но и сказанного достаточно, чтобы проверить догадку Найта. Первое имя, предупреждает он, никоим образом не может считаться масонским секретом. Нежелание исследователей Открывших имя называть его, Уорд объясняет существовавшим у иудеев убеждением, что тот, кто правильно назовет имя Бога, обретет власть над видимым и невидимым миром. Отсюда и вариации имени иудейского Бога, которого вместо Иеговы назвали Яхве. По сути Уорд называет здесь первую составную часть утраченного имени. Что касается другого имени то тут необходима определенная степень осторожности, приступает профессор Уорд к самой деликатной части пояснений. Вавилонская концепция Бога никоим образом не совпадала с той, которой придерживались иудеи. И иудейские пророки никогда не уставали энергично обличать любого среди своих, кто осмеливался почитать его под вавилонским именем. Итак, второе слово или имя – название древнего бога Вавилонян, ассоциируемое у иудеев с богохульством. Профессор Уорд продолжает. Прибавление этого имени к иудейскому имени вызвало бы у них сторонников иудаизма. Яростное негодование, поскольку они сочли бы его идолопоклонническим и самым богохульным. Разъяснение хотя и не содержит имени – но не вызывает сомнений в аутентичности того, которое дает Найт. Итак, Вал или Баал...